Часть первая. Мои итальянские ученики. В Италию. Мамочки, какие же мы были отчаянные. С двумя детьми 5-15 лет. Ехали по совершенно безлюдному, из-за полного отсутствия в стране бензина, шоссе. Но про дорогу не хочу. Не хочу про очередь в два дня и две ночи на границе в Бресте. Не хочу про то, как по дороге нас останавливали, пытаясь всучить то ли наркотики, то ли какую-то контрабанду. Не хочу про страх и ужас, которые сопровождали нас почти весь путь. Почти весь путь. Но нет, в Австрии уже мы начали удивляться красоте мрачноватых, поросших лесом гор. А в Италии, о, в Италии уже понемногу стали отходить от страха и ужаса. Понемногу. Денег с собой было в обрез. Будущее расплывалось в неопределенности. И не было ни одного человека в этой с неопределенным будущим Италии, которого бы мы знали. Но нет, не совсем так. Сандру и Паула, людей, которые устроили наш вызов, мы знали. Ректор анконского университета Паула б его полномочия кончились как раз, когда мы приехали, вместе с женой приезжал в перестроечную Москву на какую-то международную конференцию. Так получилось, что Сашу попросили поводить итальянцев, знающих английский, по городу, а после вечером мы их принимали по-московски хлебосольно в нашей квартирке на улице Чеплыгина. В четырех небольших комнатах мы с Сашей, двое детей, и родители. Квартирка в центре была выменена на две на окраине, зато те окраины были с двумя кухнями. В Москве считались кухни. Это потом уже, живя даже не в Италии, а в Америке, мы овладели другим счетом по спальням. Двухбедрумная, четырехбедрумная. Сейчас я подумала, что в России у нас спален как таковых и не было. Были жилые комнаты, спать можно было в любой комнате. словных было много. Нашла в путевых впечатлениях Александра Дюма, как известно, побывавшего в России, что в путешествии ему страшно не нравилось отсутствие в домах кроватей. Даже у богачей порой не мог найти спального места. Предлагая дом в полное распоряжение гостей, русские не заботились о наличии для них кроватей. Дюма пишет примерно так. «Хочешь в России есть, бери с собой еду. Хочешь спать, бери тюфяк». Ну, да бог с ним, с французом. Разобраться бы с итальянцами. Сандра и Паула Б, кроме того, что вызвали нас в Италию, без просьб с нашей стороны, посмотрели, подумали и вызвали, очень нас опекали первое время, практически весь первый год. И если посмотреть на нашу дальнейшую жизнь, то окажется, что эти два светлых человека плюс четверо их красивых и талантливых детей остались нашими друзьями на всю жизнь. Веселый, неунывающий Паула, говорящий исключительно с скороговоркой, аж по всю пору из своей Италии помогает нашей дочке Наташе советом и делом. А в то время, когда мы только приехали в Анкону, без постоянной ищутимой помощи этих двух прекрасных людей, мы бы пропали. Особенно поначалу. Грант от университета был совсем крохотный на одного человека. а жить на него надо было четверым. Но кроме необходимости ужиматься, к чему нам было не привыкать, существовало много вопросов, которые без наших итальянцев были бы просто неразрешимы. Улаживание дел с квестурой и с оформлением документов, чтобы мы при крутой итальянской бюрократии без Паула. Медицина. Страховки не было, поэтому при недомоганиях и более серьезных болезнях приходилось прибегать к протекции все того же Паула. Отсутствие денег на жилье, Пауло отыскал мансарду внутри здания католической церкви Кьезы, где священником служил его друг и тезка Дон Пауло. Предназначалось оно для привратника, но привратник и его семья давно съехали. Квартирка о двух спаленках, одна без окон, под самым потолком церкви святых Казмей Дамиана была отдана по просьбе Паула в наше распоряжение. В первый год совсем бесплатно. А потом мы стали за нее платить, и все думали, что раз платим, можем приискать за те же деньги что-то более удобное и уютное. В квартире на стенах зеленела плесень, выступал грибок. Летом она раскалялась, так что находиться в ней было все равно, что в аду. Но так и не переехали. Жили там все семь итальянских лет. И причина была одна. Дон Пауло. Он согласился нас принять, не глядя, не зная о нас ничего, кроме того, что мы из России. Это до сих пор кажется мне удивительным, как и то, что приехали мы в город и пришли в ставшую нашим домом церковь в знаменательный для нее день. Но о Доне Пауло нужно сказать несколько слов. Итак, Дон Пауло.